и, наконец-то, превратилась в чудовище, и теперь ревешь из-за того, что я тебя не испугался? Это только потому, что спросонок не разглядел. Прости, дурака. В следующий раз непременно обделаюсь от ужаса. Надеюсь, слуги, которым придется убирать постель, окажутся сплетниками, и новость просочится в газеты. Твоим родителям будет приятно узнать». На этом месте миламоре, как я и рассчитывал, рассмеялась. «Что-что, осмешить смешить ее я умел всегда». И заодно это мне можно простить все, начиная с самого факта моего существования. «Я не потому ревела», — сквозь смех сказала она. «Нужно быть совсем дурой, чтобы надеяться испугать тебя такой ерундой. Просто я хотела, чтобы ты на меня посмотрел, чтобы увидел, как здорово у меня уже получается, но не продержалось и получаса. Очень трудно сохранять этот облик». Тело прекрасно помнит, как оно на самом деле выглядит, и упорно возвращается к привычной форме. «Вот хоть из бабума в него стреляй!» «Не надо из бабума!» — строго сказал я. «Погоди, ты что, целых полчаса меня будила? А я так и не проснулся!» «Как есть свинья!» «Свинья, конечно!» — согласилась она. «Но не до такой степени. Полчаса я добиралась сюда из дома. Только не вздумай проболтаться, что я в таком виде по городу гуляю!» Сама знаю, что нельзя, но не смогла удержаться. За час до рассвета на улицах совсем пусто. Я подумала, быстро-быстро, самыми темными переулками пробегу, никто не увидит. Кстати, действительно обошлось, никого не встретила. Но насчет «быстро-быстро» я крепко ошиблась. Ходить в таком виде та еще затея. Слишком много ног. Слишком много ног? Это во что же такое прекрасное ты превратилась? В большого арваровского хуба, вздохнула Миломоря. «Сам мог бы догадаться. Ты же помнишь, как мне нравился Лилео? Совершенное существо. Только у меня еще клыки были и глаз восемь пар, все светящиеся в темноте таким нежным голубым светом, как газовые фонари. Очень красиво. Ужасно жалко, что ты не видел. Только начала тебя будить, и хлоп, все закончилось. Не представляешь, как обидно. Мне бы тоже было обидно. Столько трудов, и все зря». «Ну слушай, полчаса — это на самом деле очень много. Ты же совсем недавно начала учиться». «Ничего себе недавно! Уже больше трех дюжин дней об эту науку бьюсь. И только не говори, что все нормальные люди учатся годами. Я не все. Мне положено быстро. У меня в роду знаешь, сколько самых настоящих оборотней было? у у, -у пальцев не хватит сосчитать». «Значит так», — твердо сказал я. Пальцы я тебе, если что, одолжу, не вопрос. Считай своих предков на здоровье. Полчаса — это все равно много, хоть ты тресни. Прогулка по городу со всеми этими бесконечными ногами — вообще фантастический успех. В следующий раз тряси меня энергичней. Если не проснусь, можешь откусить голову, чтобы клыки зря не простаивали. И тогда я обязательно проснусь. И в последний миг своей жизни оценю твои достижения. миламоре задумалась. Голову не откушу. наконец решила она: красивая вещь, жалко портить. Остальное принято. Предков оборотней было 14 штук. Загни четыре пальцев придачу к моим 10, и я утешусь. Ты очень сговорчивое чудовище, улыбнулся я. Все бы так